часть мозга, которая занимается запахами, занимается, скажем так, вот такой вот кусочек, тоже большой очень, довольно такой. У собак это, если вот эту часть как бы разложить, то она где-то представляет собой 7 квадратных метров. Вот если её растянуть, так, кстати, вот измерь. То есть огромная часть мозга занята запахами. Они помнят одну молекулу, а одной молекулы могут помнить годы. Скажем, если собака вашу у вас увидела, и после этого она вас не видит годы то она вас узнает по этому запаху. Совершенно другой нет. Это опять же к вопросу о, об Умбель, который я сделала уже. Нижняя, по-моему, здесь чуть-чуть ее считается слабым. <arthritis> да, но ну, там как-то как очень сложно, очень сложно. А вот собачек, я просто знаю человека в Москве, который этими собаками коммунистическими занимался. У него, кстати говоря, высшая секретность была, пока не открыли его. Не знаю, почему он так засекречен, был страшен. Вот. И он показывал, как-то приезжал, показывал фильм. Ну, такой рабочий фильм, как они с этими собаками. Они живут на улице, конечно, чтобы не привыкать к запаху данного помещения. И с ними э, они едят очень выверенную пищу, всегда они как только одну и ту же пищу одинаковую. И с ними работают только одни и те же люди. И, в общем, у собачьих жизнь тоже непростая. И вот у них там тысяча банок всяких разложено, они кое-какое там ехать, ничего не было. Какой-то из этих собанов такой тренируется, да. Интересное дело. И вот э, тоже знаете, наверное, что, э, ну, по-моему, по жизненному опыту просто это известно, что есть люди, которые боятся собак, и на них именно собаки и кидаются. А вот кто не боится, на них и не кидается. Разгладка элементарная, потому что человек, когда боится, у него начинают выделяться вещества, которые именно они и ловят. Носом-то своим. Ну просто химия. Простая, простая задача. На него они и идут. Так что... Moi